Подразумевается, что он отражает и степень энергетической мобилизации физиологических систем для организации поведения в каждый текущий момент. В физиологии это явление получило название активации. При этом имеется в виду быстрое нарастание активности центральной нервной системы, что, в свою очередь, вызывает соответствующую интенсификацию периферических процессов в организме. С помощью тонких нейрофизиологических экспериментов было установлено, что интенсивность бодрствования определяется изменением активности специфического нервного аппарата, расположенного в стволовых отделах мозга и получившего название ретикулярной формации. Характерно, что эти нервные структуры ответственны и за пробуждение спящего организма. Повышение тонуса ретикулярной формации приводит к нарастанию интенсивности бодрствования. Низшей ступенью бодрствования следует считать просоночное состояние, нечто среднее между сном и бодрствованием, имеющее, как установлено еще Павловым, свои особые фазы, которые представляют весьма большую значимость для жизнедеятельности организма. Подробно об этом речь будет идти позже. Здесь важно лишь отметить, что сами по себе эти состояния способны оказывать замечательный разгрузочный, умиротворяющий и успокаивающий эффект и чаще всего испытываются во время отдыха на природе. Таким образом, состояние бодрствования можно было бы представить в виде своеобразной шкалы, где исходной нижней точкой является реакция пробуждения а далее каждому приросту процессов возбуждения в центральной нервной системе соответствует новый уровень повышения интенсивности бодрствования вплоть до высших степеней эмоционального всплеска, экстаза, блаженства и тому подобного. Представление о постепенном нарастании интенсивности бодрствования не предполагает однако, что при этом пропорционально возрастают и продуктивные возможности организма. На шкале уровней бодрствования имеется лишь какой-то определенный диапазон активности организма, соответствующий наибольшей продуктивности поведения, деятельности. Возбуждение, превышающее этот диапазон, приводит уже к снижению возможностей организма. Экспериментально установлено, что интенсивность бодрствования в значительной степени отражается на процессах обучения и запоминания. Уровень бодрствования может оказывать непосредственное влияние на продуктивность деятельности. Впрочем, эта зависимость является более сложной. Так утомленный человек может некоторое время выполнять заданную работу со свойственной ему производительностью. Вместе с тем, если провести в этот период тщательное физиологическое обследование работающего, можно установить, что у него повышен мышечный тонус. Учащены дыхание и сердцебиение, активизирован ряд других функций. Следовательно, несмотря на сохранность уровня производительности, энергетическая стоимость работы в данном случае оказывается завышенной. И лишь на следующем этапе, когда резервные возможности организма уже на исходе, начинает снижаться и эффективность работы. Установлено, что саморегуляция психического тонуса может осуществляться тремя путями. Посредством изменения общего поведения организма при помощи эмоциональных или же соматических телесных реакций. В свою очередь эти реакции по обратным нервным связям воздействуют на мозг и тем самым изменяют интенсивность его работы. Крауклис саморегуляции высшей нервной деятельности» Рига, 1964 год. Теория саморегуляции психического тонуса, необходимого для оптимальной деятельности человека в данных конкретных условиях, была выдвинута в свое время американским психофизиологом Фрименом. Согласно этой теории, Чрезвычайная психическая активность, возникающая в результате избытка нервной энергии, приводит к ее разрядке через речевые, двигательные...